Глава 23. Мой кабинет выглядит привычно. С эффектиз даже на столе ничего не поменял. Там всё так же стоит специальная игрушка для белки на скачающемся шарике. А что? Стол мой так велик, что не грех не использовать его для удобства котейки. И маленькое настольное растение, принесённое мне. Продолжая студировать всё, что ей доступно о земных культурах. Она вычитала, что у нас принято делать подарки во время ухаживания. и что частенько дарят цветы. Правда, срывать цветы для этого она посчитала варварством. Деталь, что обычно цветы дарят мужчин и женщинам, тоже не учла. А вот экраны показывают совсем другое. Я их либо не включаю, мелька не отвлекает, либо вывожу на них умиротворяющие картины. Космическую ночь, например, или какие-нибудь джунгли для Белкина, или с недавних пор виды Альп. Мне по квантовой связи прислали. Однако софетиц включил на них нечто весьма своеобразное. Нет, по одной стене это просто виды станции, ничего особенного. Правда, довольно специфические виды. Я вижу модуль нашей будущей медицинской академии, разноцветные кубики корпусов, висящие в космическом пространстве под боком у санаранского модуля. Вижу лабораторию синергии, созданную саргами. Она находится у них в модуле и уже стала местом паломничества любителей искусства. потому что стены там расписаны какими-то с ног сшибательными сюрреалистическими узорами, которые к тому же меняют форму сами по себе. Вижу, наконец, здание в софиктийском модуле, и не сразу соображаю, что здесь расположено наше конструкторское бюро, занятое созданием чертежей нашего космического корабля по выкладам Омикро. Ну да, тут мне не мудрено не узнать. Курирование этого проекта я бессовестно свалил на Нор-Е, Потому что сон ещё ладно, а вот ходить в туалет и гладить кота когда-то надо, даже если совмещать эти два процесса. В общем, сам в нашем КБ я даже не был ни разу. А вот видео стена напротив поделена на пять равных сегментов, и изображение ни на одном из них я не узнаю. Ну на первом ладно, просто вид на какой-то пасторальный уголок землеподобной планеты. Широкий луг, уставленный то ли шатрами, то ли юртами, горы на горизонте. Я бы вообще сказал, что это земля, но не узнаю животных пасущихся между шатрами. То ли растолстевшие лошади, то ли исхудавшие гипопотамы. На другом неведомая хрень, висящая в космосе, юла, наверное. Какой-то чёрный объект формой смутно напоминающий детский волчок, выполненный из чёрного текучего материала, в котором словно в мутном стекле отражаются окружающие звёзды. Материал как будто течёт, Очертания волчка постоянно колеблются по краям. Иногда на его поверхности появляются серебристые, ничего не отражающие ромбы и квадраты, но быстро уходят в глубину. Третье изображение город, напоминающий декорацию к научно-фантастическому блокбастеру. Реально задевающие облака небоскрёбы причудливых форм, часто испёчрённые многочисленными туннелями. Многоуровневые монорельсы, висячие сады повсюду. Немного напоминает некоторые современные мегаполисы в Китае или вот Сингапур, но там труба пониже и дым пониже. На четвёртом экране музейный стенд, посреди которого возлежит кусок обугленного пластика. Это не видео, а фотография. На пятом шарик планеты, окутанный непроницаемой изумрудной атмосферой. Но не сказать, что все эти живые и неживые картины на стенах сильно меняют интерьер. Всё равно это мой кабинет. с которым я с выксы исроднился за много месяцев, в котором давал отпор многочисленным идиотам, принимал судьбоносные решения и играл с Белкиным в конце концов. И вот, сидя в этом кабинете, эмиссар содружества выкатывает такую предъяву. Заявляет, что я якобы задумал извести под корень все цивилизации нашего сектора галактики. В смысле убийства разумной жизни. Охреневаю я. Сэфктис вздыхает. Что такое, по-вашему, смерть? Машиналино отвечаю старой школьной байкой. Превращение реакции окисления в реакцию гниения. Забавная формулировка. Одобрительно отзывается Дальгейн. И она примерно раскрывает суть процесса. Смерть это окончание одного и начало нового, того, что отменяет всё случившееся ранее. К чему эти философские разговоры? хмуро спрашиваю я. «Я думал, вы пришли сюда расследовать якобы появление скаута вдохновения в нашем пространстве». «Да ладно вам», — отмахивается Дальгейн. «Я опросил ваших людей. Большая часть действительно вам лояльны, поздравляю». «Но неужели вы и правда думали, что утаите происшествия такого масштаба, да еще и на космическом объекте со множеством камер и устройств телеметрии?» Дергаю плечом. Хотя ваша задача была не утоить, так ведь? проникновенно спрашивает он. Ваша задача была посеять сомнения в глазах общественности в надежде, что содружество не захочет тратить время на бесплодные разборки. Корабля уже нет. Да и что с ним делать, эти дурные бюрократы всё равно не знают. Вон целый год в карантине продержали. Снова пожимаю плечами. Вы вольно выдвигать любые версии. Мы обсуждали с командой такой поворот разговора и решили, что главное стоять на своём. Пусть себе комиссия думает, что хочет. Главное смогут ли они доказать свои измышления так, чтобы в них поверила широкая общественность. Пока, если не считать первого пассажи, Долгейм не сказал мне ничего неожиданного. Правда, я не ожидал, что он так сразу будет ломать шаблоны и вызывать на откровенность. С другой стороны, С самого начала было видно, что этот тип склонен играть на ложных ожиданиях. «Волен и выдвигаю». По кладе стыкивается фиктивец. «Неважно. Скаут действительно, скажем так, попал в административный отстойник. Не нашлось должностных лиц, способных вовремя принять по его поводу какое-либо решение». «Скажу вам больше». Если ваши замы по юридической и дипломатической работе сказали вам, что многие в центре вздохнули с облегчением, когда капитан Энестия и ее экипаж психов исчезли с радаров, они правы. Искать этот корабль слишком тщательно никто не будет. Хотя и так ясно, что вы, скорее всего, отправили его к земле, чтобы компенсировать то, как консорциум Ортекир, это консорциум 3-14, один из подрядчиков по строительству станции, нагрел вас с обещанной платой. Честь вам и хвала, патриотизм — милое дело. Хотя вряд ли земля сможет воспользоваться украденными технологиями эффективно. Лучше бы вы этот корабль превосходным сплавили, им нужнее. А они были бы у вас в долгу. Для этих ребят благодарность — не пустой звук. Хм... А в принципе, можно было бы в самом деле. Хотя нет, ещё чего. Земным правительством я, конечно, не особо доверяю, но Сенату примархов доверяю ещё меньше. Да и вообще, земля в отличие от остальных галактических рас пока ещё в развитии не остановилась. А ещё, продолжает Далгейн тем же добродушным тоном. В таком случае потенциальные неприятности, которые тащит за собой этот скаут, свалились бы на Митрополию 2 превосходных, а не на вашу милую землю. Он стучит пальцем по столу, и голографическое изображение моей родной планеты появляется в воздухе прямо между нами. Мда. А я и не знал, что у меня тут есть встроенный голопроектор. Думаю, о неприятностями можно пренебречь. Мы, земляне, не пасуем перед угрозами. Говорю я изо всех сил, стараясь изобразить, что меня не проннил его психологический трюк. Хотя на самом деле проннил, что? Даже холодок по спине пробежал. Земля вдруг показалась такой маленькой и беззащитной. Но мия и Брий твёрдо заверили меня, что флот вторжения опасаться нечего. Так что я твёрдо встречаю взгляд софтицы. Какое-то время мы сверлим друг друга взглядами. Вдруг Дальгейн совершенно по-девчачьи хихикает. «До меня только что дошло. Вы же не знаете. Вы, наверное, даже не удосужились допросить Анастия или допросили, но не поняли, что означают ее слова. А стало быть, вы думаете, что я вам угрожаю, великий создатель. Да я самый мирный человек во вселенной, спросите кого угодно». Суффективец начинает откровенно хохотать. «Я чувствую легкую неловкость и одновременно все возрастающее ощущение какой-то гадости, которую он собирается мне поведать. Будто над землёй и над нами всеми нависла реальная угроза. Чему, по вашему мнению, я не придаю никакого значения? спрашиваю я. Ну как же, восклицает он. Ведь все скауты были оборудованы установками квантовой связи, способными работать автономно и поддерживать стабильный канал. Собственно, это и стало самой дорогой частью проекта. но ничего не поделаешь. Их создатели понимали, что связь для разведчиков должна быть приоритетной. И хмрюсь я. И тут до меня доходит. Когда я Насте объяснила мне причины возвращения, она сказала так: "Мы добрались до соседнего рукава галактики, нанесли на карту несколько подходящих для исследования планетных систем. И тут у нас пропала связь с центром. Наша установка была полностью исправна. но мы не смогли восстановить канал и потому предпочли вернуться. Я и в самом деле просто принял это как должное. Логично же, что когда у разведчика выходит из строя связь, нужно возвращаться. И остальные вроде бы... Стоп! А показывал ли я запись своего разговора с НСТ еще кому-то, кроме Мия? Или просто рассказывал об общих словах? Но Рье бы сразу сообразил. Ведь квантовая связь квантовую связь невозможно нарушить. Продолжается эффект 100, о чём я только что подумал. Позвольте мне не вдаваться в технические подробности, но согласно современному пониманию физики, дела обстоят именно так. Установка вдохновения действительно исправна. Её проверили вдоль и поперёк. Потом последовательно заменили все запчасти. Она начала работать только после замены генератора квантов, однако все настройки были потеряны. Теперь вы понимаете, почему мы так и не выпустили корабль из карантина. И почему многие только рады, что теперь эта головная боль свалилась на кого-то другого. Да ладно. Крутится у меня мысль, что на периферии сознания. Одна сломанная установка, а они тут развели. Вы? Я не могу поверить этому успокоительному соображению. потому что уже успел кое-что почитать о принципе действия квантовой связи. Ни хрена не понял, но точно запомнил, что генератор квантов самая дуракоустойчивая часть установки. Это просто облучённый особым образом кристалл кварца, который испускает кванты. Ну, или не испускает, а. Честно говоря, я так и не понял, что такое квант, так что остановимся на этом объяснении для дебилов. Важно, что кристалл можно вывести из строя разве что раскрошив в пыль Больше никак. Даже треснувший он продолжит излучать, исправно выполняя свою функцию. Обычно хлопоты бывают с усилением или преобразованием. Вот это действительно высокотехнологичные и капризные агрегаты, рядом с которыми инженеры не то что чихнуть, волосок обронить боятся и обслуживают их только в деконтаминационных костюмах. Вижу, до вас дошло. Сочувственно без издёвки говорит Дальгейн. Молодец, капитан Старостин. Думаю, у нас с вами получится продуктивный разговор. И всё же, я упрямо стою на своём. Даже если с этой установки случилось что-то непонятное, это ещё не повод отказываться от экспансии. Вы же там не спроста её затеяли. Катастрофа действительно угрожает всем расам. Простите, я вас перебью. Говорит официец. Действительно угрожает. Просто в свете вновь появившихся данных мы начинаем думать, что слишком поспешно избрали путь на сближение и вертикальное развитие. «Каких данных?» «Посмотрите на экраны», предлагает он тоном любезного гида. «На одной стороне вы видите все, что вами уже было сделано для объединения рас вокруг общего дела и стимуляции их развития. На другой стороне – то, к чему это может привести. Беглым взглядом я окидываю свою стену, гляжу на противоположную. Кочевническая пастораль, Сгоревшая плата в музее, непонятная юла, похожая на Венеру планета, красивый город. Что в этом такого? Тут я приглядываюсь к городу внимательнее и обмираю. До меня доходит, что пока ни у одной из известных мне раз я таких чудес урбанистики не видел. Города Сигиру тоже большие, но низкоэтажные, города Саргав без окон и без дорог для транспорта. У 3-14 декораций куда мрачнее, словно из какого-нибудь бегущего по лезвию. Повсюду смог и навязчивые огни реклам. А остальные либо вообще города недолюбливают, либо уровень развития не дотянул строить такие высоченные здания. Это я про превосходных. Либо у них города под землей, как у Прэй и Ацетиков, либо вообще в толще льда, как у Парящих. В общем, я понятия не имею, какая раса может построить такую красоту. А должен знать. И если я не знаю, то нравится? спрашивает Дальгин. Можно приблизить. Не дожидаясь моих слов, включается зум. Камера летит над панорамой, снижается к одной из скоростных магистралей, пересекающих город на большой высоте. И становится видно, что машин, во-первых, очень много, куда там московским пробкам. Во-вторых, это и не машины вовсе. В смысле, это средства передвижения. Но единого способа передвижения у них нет. Некоторые летят, некоторые прыгают, некоторые едут на колёсах. Есть и такие, в которые запряжены тягловые животные или даже явные роботы. Боже, в чём смысл совмещать роботов и гужевую тягу? Некоторые машины то и дело исчезают и появляются через определённые промежутки. Другие становятся бесплотными, полупрозрачными и проходят сквозь другие. А ещё в этой толпе полно людей на велосипедах, унициклах, роликах, попадаются и люди со стрекозиными крыльями явно механического происхождения. И когда я говорю люди, я имею в виду, что это раса, и впрям похожа на землян. Очень похожа. У них голубоватая кожа, волос ни у кого нет, зато все и женщины, и мужчины носят роскошные усы и бороды, которые украшают бусинками и косичками. Чисто гномы в классической экранизации Толкиена. Ну это так, пустяки. В целом же они люди. Вот только в Содружестве нет такой расы. Самые похожие на нас, превосходные 3-14. Ну ладно, еще, собственно, софиктийцы, хотя их громадные глаза лично меня нервируют. Откуда у них в черепе место для всего остального при таких-то глазных яблоках? А теперь давайте посмотрим в окно, предлагает Дальгейн. Камера слетает с дороги и заглядывает в небольшой садик, где растут какие-то деревья вроде пальм. Приближается к выходящему в садике окну. По обе стороны от него на высоких стульях сидят мужчина и женщина. Последняя настоящая красотка, если бы не борода. Мирно беседуя. Мужчина в садике, женщина в доме. Между ними на подоконнике, больше похожем на барную стойку, тарелочки с какой-то снедью, бутылка с тёмной жидкостью и два бокала. Вот женщина явно флиртуя, намотала на палец одну косичку из бороды. А ничего, что мы за ними так. Это голограмма, перебивает меня Далгейн. Вся планета такая, не только города разумных. Я бы мог показать вам лес или море с живущими там существами. Просто город впечатляет больше. Причём детализация потрясающая. Можно заглянуть куда угодно. Сюжет связанности не потеряет И оно развивается во времени, спрашиваю я. Развивается? Люди живут, заключают браки, рожают детей, техника стареет и отдаётся в починку. Деревья мигрируют в поисках оптимального температурного режима. Животные впадают в спячку и выходят из неё. И всё это на голой безкислородной планете. Один сплошной камень. Возможно, конечно, Мы все же имеем дело с закольцовкой, но планета найдена была около пяти лет назад, и пока за все пять лет никакого повтора не было. Что это? — хмурюсь я. — Зачем оно? Мне сказали, что вы встречались с кентагирцами, так ведь? Кентагирцы — лишь одна из шести рас, которых мы называем предтечами. Ну или древними, как кому больше нравится. Всего нам известно о шести. Это голограмма творения одной из них. Что до вопроса зачем, боюсь, на сегодняшний момент вам никто на него не ответит. У наших учёных просто не хватает воображения. Есть версия, что эта цивилизация погибла и каким-то образом транслирует свою жизнь перед концом. Но тщательно анализируя происходящее на разных участках голограммы, никаких тревожных знаков мы не заметили. Не беспроблемная, Но вполне благополучное общество. Правда, гибель могла подкрасться внезапно, например, в результате рискованного научного эксперимента. Поскольку их уровень развития выше нашего, многого мы просто не понимаем, не смогли пока расшифровать. С внезапным пониманием смотрю на остальные экраны. Так они все именно чуть улыбаются с аффектицей. Или точнее, всё это с высокой степенью вероятности следы, оставленные старшими цивилизациями. Например, эта абстрактная фигура в космосе. Он указывает на юлу. Произвольным образом изменяет вокруг себя пространство и время, создаёт волны и складки. Мы не знаем как, почему и тем более зачем. Он усмехается. Она это делает. Воздействовать на неё никакими средствами не удаётся. Есть даже версия, что это не творение притeч, а некий объект, засланный существами из другой вселенной ради изучения нашей. Этокий проп. Ого, говорю я, просто чтобы что-то сказать. А сгоревшая плата это был посол цивилизации, полностью переселившийся на электронные информационные носители. Они каким-то образом записали его на один из компьютеров центра. К счастью, нам удалось вовремя обнаружить засланца и уничтожить до того, как он полностью захватил контроль над всеми нашими системами. Предупреждая ваш вопрос, мы не знаем, где физически находятся электронные носители с этой расой и как они выглядят. Меня уже даже на угу не хватает. А это прекрасная планета, которую вы видите перед собой. Тем же доброжелательным тоном продолжает Дальгейн, указывая на зеленый шарик. «Живая. Не в том плане, что любая планета представляет собой саморегулируемый организм с определенным гомеостазом, а в самом буквальном. И она разумна. Даже пообщались с нашими исследователями, в основном, чтобы вежливо, но твердо велить нам убираться. Данные наших сканирований заставляют предположить, что когда-то это была вполне обычная кислородно-каменная планета, населенная некой разумной расой. Но эта раса по каким-то причинам решила превратить себя в единый организм со своей средой обитания. «Нифига себе!» — думаю я, но вслух не говорю. «А эти... юрты?» — спрашиваю. «Что, простите?» «А-а-а, поселение кочевников». Но с этой расой нам удалось установить полноценный двусторонний контакт, хотя и несколько ограниченный. Это, хотите верьте, хотите нет, более-менее гуманоидная и очень высокоразвитая раса. Однако несколько миллионов лет назад они приняли решение жить в гармонии с природой и не пользоваться почти никакими технологиями. Если не ошибаюсь, исключения сделали лишь для некоторых биомедицинских средств. И вот уже много поколений, они живут и умирают как обычный примитивный народ. При этом каким-то образом в полном объёме сохраняя свои знания о вселенной и ничуть не деградируя. Они в два счёта разобрались в устройстве космических кораблей контактёров и совсем нам не удивились. Я только молча качаю головой. Чем дальше, тем больше ощущение реальности происходящего покидает меня. Я словно оказываюсь в плохом фантастическом романе. Ну ладно, не в плохом, просто устаревшем. В общем, подводит итог софиктивец. Все эти расы потерпели сокрушительное поражение в эволюционной борьбе. Они просто перестали быть тем, что мы можем назвать человеком. Тут мое предчувствие неприятностей проходит, словно по щелчку пальцев сменяясь острым раздражением. Ощущение попадания в устаревшую фантастику становится полным и всеобъемлющим. Идея цивилизации, которая развилась куда-то за грань, в общем-то ходовая. Я встречал ее не раз и не два в фильмах и книгах, но сам в нее особенно не верил. В смысле читателей смотреть про такое интересно, будоражит воображение. Но если подумать... Как вообще развитие цивилизации может сделать какую-то расу принципиально непознаваемой с нашей колокольни? В смысле, если она была познаваемой изначально, а не полностью отличалась от нас психологически. Раньше считалось так. Люди, мол, развились из обезьян, потому что начали делать более совершенные орудия труда. Поэтому если человечество разовьёт технологии на новый уровень, то оно запросто может стать новым видом, настолько же выше современных людей, насколько мы выше каких-нибудь пятикантропов. Однако сейчас, насколько я знаю, антропологи не считают эту гипотезу такой уж несомненной. Каких-то версий о причинах гиперразвития мозга они не выдвигают, вплоть до того, что это было необходимо для создания более сложной стайной и иерархии в изменившихся условиях среды. А более совершенное орудие стало средством, но не причиной. Во-вторых, появление нового вида должно, по идее, занимать многие тысячи лет. Может, сотни, может, десятки, я не биолог, точно не скажу. По-моему, зависит от продолжительности жизни исходных особей. Если это не мутация, которая имеет шанс закрепиться в геноме, то нужно, чтобы сменилось много поколений. Новые виды комаров и всяких букашек появляются довольно часто. Тут счёт может идти всего на годы. Но для людей процесс явно будет не быстрым. Как-то глупо сознательно тормозить развитие сейчас, пугаясь, что потом когда-нибудь, через миллион лет, например, оно может привести к радикальным изменениям в человеческом теле. Если даже наши потомки в восьмом колене до этих изменений не доживут, то какой смысл их бояться? А уж лучше бы боялись техногенных катастроф и спиральной теории гибели цивилизаций. Ну или как там она называется правильно. Мол, каждая цивилизация рушится под весом собственных технологий, когда достигает критического уровня. И новых высот может достигнуть только совершенно новая цивилизация, вырашея на обломках прежней. Хотя, по-моему, тоже мура. Вон в Риме и Древней Греции веками никаких технологий никто не развивал, а цивилизация всё равно сгинула из-за непремиримых общественных противоречий. Ну или так нас учили в школе. Так, а теперь как бы это сформулировать подипломатичнее. А вам не приходило в голову, что вы делаете чересчур поспешные выводы из чересчур куцава набора данных? Осторожно спрашиваю я. Что такое вы мне, собственно, показали? Непонятную штуковину в космосе, которая, как вы верно заметили, вполне может быть прислана откуда угодно. Не обязательно оставлено исчезнувшей цивилизацией. А если даже и кто-то её тут и оставил? С чего вы взяли, что сейчас эти ребята превратились в нечто непознаваемое? Может быть, просто эмигрировали? Или сидят там внутри и хихикают над нами? Я делаю паузу, чтобы перевести дух. Сэфтиц внимательно, но без особого удивления смотрит на меня. Всё же я продолжаю свою тираду, хотя чувствую что мои слова не произведут на него особого впечатления. Так и всё остальное. Египетская голограмма. А вдруг это просто чьё-то произведение искусства? Любой сарк, думаю, отдал бы нижнюю пару рук, лишь бы такое создать. Живая планета. Может быть, она правда изначально была разумной или развила у себя разум? Мало ли в космосе чудес. А посланик трансгуманоидов? Это кого вы имеете в виду? Снова не понимает дальгейн земной термин. Блен, когда я уже привыкну, что переводчик не всесилен. Слишком удобная штука, потому что посла якобы переписанной в компьютере расы, меняю я формулировку. Это могла быть вообще чья-то неудачная шутка или попытка креативно замаскировать захват центра с помощью вируса. Ну и ребята кочевники, чем они вам не угодили? Сами же говорите, что контакт с ними установить удалось. значит, мы с ними мыслим вполне на одном уровне, несмотря на всю их высокоразвитость. И тогда какое право мы имеем осуждать их образ жизни, если он им нравится, да еще и говорить, что они проиграли в эволюционной борьбе? Да, такая точка зрения имеет право на существование, кивает Дальгейн, но их укромный рай будет таким лишь до первой залетной кометы. И это не домыслы, Наши контактеры спросили их, что они будут делать в случае такой катастрофы. И те ответили, примем свою судьбу и умрем вместе с планетой. Да, признаю я. Ладно, мне такой фатализм тоже кажется немного несовместимым с разумностью. Софиктийц улыбается. Что касается двойственности продемонстрированных мною свидетельств, то ваши сомнения безусловно оправданы. Демонстрируют и критическое мышление, и незаурядный аналитический ум. А все-таки поверьте, что над этим вопросом уже много лет размышляют люди не глупее вас. И к однозначному выводу они не пришли. Ясно одно. Во Вселенной слишком много непознанного. И если тыкать в него палочкой, непознанная рано или поздно может тыкнуть в ответ. Этот оборот — тыкнуть палочкой — Должен бы меня насмешить, но я скорее отмечаю, что Далгейн, как опытный дипломат, пытается говорить на моём языке. Или случайное совпадение идиом, так тоже бывает. Ну, говорю я. Тогда и колесо изобретать не стоило. Резонный довод, соглашается Далгейн. Где та граница, где развитие превращается в самоубийство? Батьма жеt она действительно проходит по местам, что изготавливали первые телеги. Кстати, у расы фаталистов, о которой мы только что говорили, колёс нет. Они навьючивают пожитки на животных или собственные спины. Слишком много философии, думаю я. Давайте уже конкретику. Что вы собираетесь предпринять в связи с возвращением корабля в вдохновение и чем ваш визит грозит лично нам. То есть, говорю, вы пытаетесь из-под тишка ограничить экспансию содружества ради собственного блага раз? А не слишком ли много на себе берёте? Возможно, кивает он, спокойно так, как будто он давно уже всё решил и ничто не способно повлиять на его драгоценное мнение. И тут во мне начинает закипать внутренняя ярость. То есть вы настолько не верите в организацию, на которую работаете, что противодействуете объявленным ею целям? Ничуть. Я очень ценю межзвёздное содружество. Я его патриот. Оно дало мне, представителю не самой сильной и не самой плодовитой расы, возможность управлять политикой гигантов. Дальгейн чуть улыбается. Хотя, конечно, приходится рулить из тени. Ну, да это скорее преимущество, чем недостаток. Я только качаю головой. Всё же фирменный сыфектийский прямота и откровенность это что-то с чем-то. Хотя, наверное, от чуваку действительно нечего бояться и не за чем выделываться передо мной. Поэтому он и рассказал с самого начала, а мог бы долго морочить нам всем головы, выдавая себя за обычного коллективного секретаря. Однако, продолжая дальше, Межзвёздное содружество было создано, чтобы обеспечить выживание наших рас. Совместная космическая экспансия и необходимая для этого интеграция с обменом технологиями лишь один из способов добиться этого. Не факт, что самый лучший, возможно даже контрпродуктивный. Не факт. Соглашаюсь я. Мозг начинает работать на овердрайве в поисках доводов. которые могли бы хоть немного разрушить эту олимпийскую уверенность в собственной непогрешимости. Вам не приходило в голову, что техногенная катастрофа это даже не худшее, что может случиться с цивилизацией? А вдруг там за гранью известного космоса действительно действуют сильные игроки, которые мы на один зуб, и они в любой момент могут явиться сюда. Софектис моргает. О чём я вам и толкую? Помните, мы с этого начали. Отказ к квантовой установке скаутов вдохновения мог быть вызван и чьей-то злой волей. И вам кажется, что лучшая защита от этих неведомых всемогущих злодеев затаицей не отвечивать? Спрашиваю я. По мне так, лучшая защита нападение. А то вы хотите поставить нас в на положение этих фаталистов, которых так критикуете. Только они верят в свою правоту, а вы просто боитесь. «Согласен, не очень дипломатично вышло. Но нервы он помотал мне знатно, да и устал я. Я чувствовал, что по очкам мне не выиграть и хотел хотя бы чем-то его пронять. Ну или, по крайней мере, выбить время на то, чтобы придумать какой-нибудь другой план. У меня ведь такая команда. Не может быть, чтобы мы ничего не придумали вместе». «Может быть», — говорит Дальгейн. «Об этом я тоже размышлял. Но даже если и так...» До того, как эта опасность до нас доберётся, могут пройти миллионы лет. Беспокоиться сейчас об этом бесполезно. Значит, говорю я. В равной степени бесполезно беспокоиться и о том, что когда-то наши потомки перестанут быть людьми благодаря слишком крутому развитию. Он смотрит на меня, как мне кажется, удивлённо. Ну да, я погорячился. Вышел из себя. Вдруг я отчётливо понимаю, что именно этого он и добивался. Он меня злил, да так виртуозно, что я даже и не понял. Зачем? Чтобы иметь повод прикрыть нашу лавочку? А в этот момент мне становится кристально ясно, что вся моя хвалёная подготовка ничего не значит, и что перед этим спокойным, вежливым инопланетянином я, несмотря на все мои достижения в роли командира станции, как золотая рыбка перед акулой. Морально я уже готовлюсь к тому, что он арестует меня, кого-то из моих соратников или объявит о том, что финансирование станции межзвёздным содружеством прекращается. Даже начинаю прикидывать, как передать на землю весточку о помощи. Пусть договариваются об экстрадиции. Но будут ли они этим заниматься? Ой, что-то мне подсказывает вряд ли. Однако Суффектис открывает рот и неожиданно произносит совсем другое. «Мужчина», — говорит он, — «я и забыл, что вы молодой мужчина, пусть и не нашей расы». «Вы о чем?» «Е-про-соте, и этот в гендерную тему. Почему?» «Вы знаете, чем отличаются мужчины от женщин на нашей планете?» «Молча смотрю на него, не зная, как реагировать. По-прежнему ничего не понимаю. Не знаю, как на вашей, а у нас принято», — продолжает он, — Не дожидаюсь моего ответа. Что мужчины первая линия обороны сообщества, а женщины вторая и последняя. Поэтому женщины прагматичнее и безжалостнее. Мужчины же склонны рисковать и больше сомневаются. А у вас на земле должно быть не так или не совсем так. Вы произошли от всеядных созданий, не травоядных. Да, у нас не так. Мы рационально соглашаюсь я. У нас женщины более эмоциональные и менее уверенные в себе, полагаются на мнение мужчин. Я осекаюсь, вспоминая мою мамочку и её подруг. Как бы я к ним ни относился, эти железные леди, выросшие в лихие 90-е, умели решать проблемы с такой скоростью и жёсткостью, что любой мужчина обзавидуется. И уж чьим-чьим, а с мнение моего отца мама никогда особо не считалось. Да и мои однокурсницы Ну, когда между собой обсуждали парней и не строили вид перед ними. Кстати, интересно, что я до сих пор об этом не задумывался, хотя видел прекрасно. Как там говорила моя грань, стереотипы лекала для мозга. Чёрта с два. Ну, опять же, где отношение полов и где межзвёздная экспансия? Ну или может быть, примерно так. Соглашаюсь я. Неважно, к чему вы мне об этом говорите. «Сейчас будет понятно», — мило улыбается Дальгейн. «Может быть, вы слышали, что у нас, аффектийцев, есть определенная демографическая проблема. Люди все позже проходят половую трансформацию, а следовательно, привыкают думать и действовать как женщины. Быстро, наверняка, но при этом очень осторожно. Переучиваться потом рисковать, пробовать новое, искать нестандартные пути становится все сложнее и сложнее. О, не всем, разумеется. Есть те, что и в молодости вполне на это способны, но таких меньшинство. Я не из их числа. Мне тяжело даются решения, в которых есть хотя бы грамм риска. Ну надо же, думаю я. Ещё один факт в копилку. Вот почему с аффектицей тоже не развиваются. Стали слишком консервативны. Ха. Обабились. Раньше я сказал бы так, не задумываясь, но теперь этот термин вызывает у меня некоторый дискомфорт. На самом деле, и мужской, и женский способ мышления нужны нашей расе, говорит он. И великое благо, что мы проходим в жизни через оба этапа. Даже не знаю, что было бы, если бы мы были вынуждены всю жизнь смотреть на мир только через одну пару глаз, как остальные расы. Тут я вспоминаю, что огромные выпуклые глаза софиктийца вообще-то фасеточные, но почти уверен, что он имеет в виду метафору, которая красиво перевелась. Важно понимать, когда и какой способ применять. Сейчас я стою перед развилкой. Софиктийц встает из-за стола и, заложив руки за спину, проходится вдоль экранов. Непроизвольно я тоже смотрю на них. к модулю Альроп швартуется какой-то шаттл, судя по маркировке грузовой. Впрочем, иногда на таких возят и пациентов, если их нельзя вытащить из грамосского оборудования жизнеобеспечения. На других экранах ничего интересного, по-моему, не происходит. Но Дальгейн рассматривает их с удивительным вниманием. "Да", говорит он. "С одной стороны, прецедент опасный, конечно. Глядишь, всяческие центробежные силы действительно решат что в Содружестве не осталось никого, способного принять хоть какие-то меры, даже когда нас столь явно обманывают. Тут он сардонически улыбается, и я понимаю слова Брия о бесполезных бюрократах тихим, не злым словом. «С другой?» «Да, мы будем выглядеть очень плохо, если разгоним тут все. Ведь вы, вроде как...» Явное смысловое ударение. действительно продвигаетесь к нашей общей цели. Последнее три слова он выделяет голосом особенно резко. Вроде бы и не открытая издёвка, но звучит именно так. А с третьей стороны, есть ещё и то, о чём мы сейчас говорили. Стоит ли осторожничать или идти во вселенную навстречу опасности? Он чуть улыбается краем рта. Сглатываю. Ощущение, что меня сейчас тщательно рассматривают и решают жарать или не жарать, становится только сильнее. Ну давай, призываю я на помощь свой куцый бюрократический опыт. Разве не ты был капитаном космической станции почти уже год или нет? Разве не ты узнал про столько разных раз обычаев и исторических процессов? Разве не найдёшь ты ничего, что могло бы повлиять на решение этого самодовольного космического решелья? Добавьте к вашим размышлениям с четвёртой стороны, говорю я. Что если новая космическая верфь будет создана на базе станции, и что если именно персонал станции Узел составит костяк экипажа будущего межзвёздного корабля? Что если, когда его строительство будет закончено, через год или через 20 лет, неважно, все, я хочу сказать пассионарии, но проглатываю слово. Уж Гомелёв ото Далгейн вряд ли читал, да и универсальный переводчик тоже. Все возмутителя спокойствия улетят от вас очень, очень далеко, в другой рукав. И скорее всего, сгинут там, улыбается Далгейн. Мне пришло это в голову. Хотя признаться, не ожидал, что вы предложите строить корабль напрямую силами узла, не привлекая межзвёздное содружество. Ну, не совсем не привлекаю, тут же возражаю я. Но не требую особых вложений, только чтобы вы не выглядели совсем уж плохо в глазах общественности. Кроме того, в нашем лице вы пошлёте на разведку ещё одну группу и сможете получить более точные сведения о том, что вырубило тот кристалл. Ну, если этот вопрос так вам интересен. Только оборудования теперь потребуется больше. Всё-таки дипломат я или где? Неужели просто так взвалил на себя этукую ношу, даже не потрогавшись? Интересное предложение, говорит Суфектиц. Какое-то время мы оба молчим. Суфектиц любуется экранами, я потею. Когда мне ждать вашего ответа? Наконец сдаюсь я. В искусстве держать паузу он тоже меня переиграл. Форма из супертехнологичной ткани промокла насквозь. Мне ужасно хочется в душ. Потом схватить белкина и тискать, тискать, тискать. Прямо сейчас. Неожиданно для меня отвечает Дальгейн. Я-то думал, он скажет приходите завтра или вообще затянет паузу на несколько дней. Он вдруг протягивает мне руку. Будем считать, что сейчас время для мужских поступков. Андрей. Я не буду вам препятствовать. Только надеюсь, что с вами в экспедицию отправятся немало адептов. женской осмотрительности. Растерянно смотрю на его ладонь. Я ошибся? удивляется Дальгин. У вас нет такого обычая. Вы слишком высоко подаёте, говорю я. Как будто для поцелуя, а не для пожатия. Ох, извините. Скомфужено говорит он и руку опускает. Ну, хоть как-то я его уел. Жму узкую четырёхпалую кисть, испытывая одновременно облегчение и обречённость. "Мда", думаю я. Когда это я подписался в одиночку затеять межвидовый исход прогрессивных представителей разумных видов на тучное пастбище? Стать, так сказать, вдохновителем и идеологом исторического развития. Ни хрена себе согласился игрушку протестировать.